Глава 7. Система животного мира Со времен классической древности, начиная от Аристотеля и Плиния и в течение первых десяти веков нашей эры, наука о животных, зоология, представляла собою собрание разрозненных сведений и рассказов о животных об их наружном виде и образе жизни. Примечание. Уже Аристотель составил иерархическую систему живых существ, называемую «лестницей природы» — «скала натурая». Полнокровные, живородящие — «человек», волосатые четвероногие, наземные млекопитающие, сетасы, морские млекопитающие, яйца родящие — С совершенными яйцами птицы, чешуйчатые четвероногие и безногие, рептилии и амфибии, с несовершенными яйцами рыбы, бескровные, малакия, головоногие, молокоутрака, ракообразные, черви родящие, насекомые. Возникают из зародышевой слизи путем почкования или самозарождения из неживого остракодерма, моллюски, кроме головоногих, самозарождаются из неживого зоофиты. Аристотель дал описание 454 видов животных. Им впервые введены понятия «вида» и «рода». Конец примечания. Но по мере увеличения количества сведений о животных, по мере того, как люди расширяли область своих познаний, знакомились с новыми странами и с неизвестным до тех пор животным миром, зоологического материала накоплялась такая масса, что явилась настоятельная необходимость произвести некоторую сортировку имеющихся материалов. Примечание – Основателем научной систематики животных и растений считается шведский натуралист Карл Линней, 1707-1778 годы. Главное его сочинение «Система натурае вышло в 1735 году и выдержало в течение 40 лет 13 изданий. Линней первым сформулировал понятие «вида», совокупность организмов, сходных между собою, как сходные дети одних родителей и способных давать плодовитое потомство. Он же создал иерархическую систему соподчиненных категорий, которых у Линнея было четыре – вид, род, отряд и класс. Каждый вид Линей предложил именовать двумя словами – первое из которых обозначает название рода, а второе, собственно, видовое. Эта бинарная номенклатура используется и в настоящее время. К началу XIX века было описано около 50 тысяч видов, а к концу около 400 тысяч видов. В настоящее время известно более 1 миллиона видов. Дарвин не углублялся так далеко, он не занимался вопросами происхождения жизни, хотя он и говорил об увеличении количества вида, происходящего вследствие дивергентной эволюции. Конец примечания. Чтобы облегчить удержание в памяти всевозможных фактов и сведений касательно животных, ученые принялись сопоставлять их между собой соединяя сходное со сходным и отделяя друг от друга различные формы. Результатом такой работы явилось разделение всей массы известных в то время животных на группы. Отдельные группы на основании наружного сходства в том или другом отношении разделяли на группы второго порядка. Эти последние делились на новые секции и так далее. Каждое географическое открытие знакомило зоологов с целым рядом новых форм, во множестве присылаемых в Европу, и делало такую работу непрерывной и нескончаемой. В течение нескольких веков зоологи были совершенно поглощены классификацией и систематизированием научных материалов. Вся работа их заключалась в том, чтобы отыскивать новые формы животных, сравнивать их с известными уже раньше и на основании этого сравнения определять место в системе, которое должно занять вновь открытое животное наряду с прежним. В основании такой классификации животных полагалась наружная форма и отчасти образ жизни того или другого животного – Анатомическое строение их первоначально мало принималось во внимание. Все усилия зоолога направлены были к тому, чтобы отыскать какое-нибудь новое животное, хотя бы отличие его от ранее известных было самое незначительное. Такое направление в зоологии, господствовавшее в течение нескольких веков, сделало эту науку чисто описательной, в которой истолковательный философский элемент совершенно отсутствовал. Лишь несколько десятилетий тому назад зоология вступила в новый период своего развития, в котором изменилось ее направление и преследуются совершенно новые задачи. Перелом этот произошел, конечно, не внезапно. Много великих ученых еще в прошлом столетии подготовили эту научную революцию своими трудами. Ламарк Малью, Гете, Жефруа, сант подготовили почву, на которой возникла в новейшее время плодотворная теория Дарвина, которая произвела полный переворот почти во всех отраслях естествознания и в особенности в области биологии. В зоологии, точно так же, как и в ботанике, теория Дарвина установила новые методы исследования, сообщила этим наукам новый характер, новые цели и задачи. Дарвин высказал и достаточно обосновал мысль, что все животные, которые в настоящее время населяют нашу планету, произошли постепенно от одного общего предка, потомки которого, изменяясь в течение огромного промежутка времени, приобретали все новые и новые черты, передавали их своим потомкам, и таким путем появлялось на Земле бесчисленное множество разнообразных видов животных и растительных организмов, которые мы видим теперь. Примечание. О современных взглядах на соотношение наследственности и изменчивости можно подробно прочитать в учебниках по теории эволюции и генетики. Конец примечания. Исходя из принципа кровного родства всех современных нам животных и прежде живших на Земле, и классификация изменила свой характер, поставила себе новую задачу. Классифицируя животных и подыскивая для той или другой формы место в системе, зоолог старается определить именно эту степень родства с другими формами, целью науки является теперь между прочим расположить все животное царство в порядке по степеням родства с отдаленными ныне уже несуществующими предками создать таким образом родословную животного царства и построить систему всех организмов в виде огромного генеалогического дерева которое может представить собою Схематическое изображение истории животного царства. При всем разнообразии, какое мы видели в животном царстве, из бесчисленного числа особей, которые представляются исследователю, можно составить множество групп животных, сходных между собою приблизительно настолько, насколько походят друг на друга дети одних и тех же родителей. Такие группы особей называются видами «species», которые составляют основную единицу классификации. Чтобы уяснить себе, каким образом от одного общего предка в течение множества веков произошли многочисленные группы животных, в сильной степени сходных между собой, обратим внимание на два основных свойства всех живых организмов, взаимодействием которых обусловливается образование видовых групп животного царства, примечание, животное похоже на своих родителей, так как получает половину генов, определяющих не только его развитие и строение, но и способность приспосабливаться к изменениям среды от отца, а половину от матери, конец примечания. Первое из этих свойств мы уже рассматривали это приспособляемость животных. Второе, противоположно приспособляемости, заключается в том, что каждое животное с большой степенью точности воспроизводит черты своих родителей исходно с ними даже в мелочах. Примечание. Дети никогда не могут быть точной копией своих родителей, за исключением клонов, о чем во времена автора не было известно, так как при половом размножении организм потомков имеет генотип, который образовался при слиянии гомет двух особей, родителей, а также генотип постоянно изменяется при мутировании, кроссинговере, при образовании половых клеток происходит обмен равными участками гомологичных хромосом. Конец примечания. Это второе свойство, присущее всем животным, называется наследственностью. Каждое животное обладает двумя указанными свойствами, которые оказывают свое действие на организм в одинаковой степени. В силу наследственности каждое молодое существо стремится сделаться совершенно подобным своим родителям, но в то же время оно обладает наравне с другими животными также способностью приспосабляться к внешним условиям своей жизни которые в свою очередь, как мы видели, вечно изменчивы. природа находится в беспрерывном движении, претерпевает беспрестанное изменения, которые оказывают свое влияние на развивающееся животное, предъявляют к нему иные требования, чем те которым должны были отвечать его предки. вновь нарождающееся животное должны приспособиться к изменившимся окружающим условиям, иначе им грозит вымирание, что и происходило на Земле очень часто и происходит в настоящее время. Весьма многие виды животных вымерли и были заменены другими, хотя и близкородственными, но более приспособленными к существованию среди изменившихся условий жизни. Примечание. Сходство между видами – зависит не только от продолжительности их существования. Автор несколько упрощает ситуацию. Виды непрерывно изменяются вместе с изменениями экологической ниши, в которой они существуют. Это и изменение внешней среды, и конкуренция с другими видами. От материнского вида могут отделяться дочерние виды, Причем это не значит, что материнский вид становится менее приспособленным и вымирает. Конец примечания. Таким образом, при развитии молодого животного стремление его унаследовать родительские свойства стесняется присущим зародышу свойством приспособляемости, которое вызывается влиянием окружающих условий, Вследствие этого каждое вновь появившееся на свет существо, хотя немного отличающееся от своих родителей, и обладает некоторыми особенностями, которые отвечают требованиям окружающих условий. Такое уклонение новой особи от черт предков называется индивидуальностью особи. В силу наследственности каждое животное – должно было быть вполне сходным со своими родителями и предками, походить на них как фотографический снимок на его оригинал. Но свойство приспособляемости постоянно заставляет его приобретать различные индивидуальные черты, представляющие уклонение от наследственности. При нормальном ходе развития зародыша Сила наследственности берет перевес над стремлением к индивидуальности. Поэтому каждая вновь нарождающаяся особь представляет почти полное подобие своих родителей и родственников, хотя и отличается от них какими-либо мелкими, незначительными, индивидуальными чертами. Никогда не бывает так, чтобы приспособляемость оказывала более сильное влияние на развивающийся организм чем наследственность. Лишь в редких случаях индивидуальность выражается несколько сильнее, чем обыкновенно. И такие случаи называются аномалиями и уродством. Но в течение огромного промежутка времени мелкие индивидуальные черты животных могут в сумме составить крупное отличие от предков, и таким образом может появиться новая группа сходных между собой организмов, которые составят особый вид. Если сравнить между собой виды животного царства, то оказывается, что они в различной степени отличаются друг от друга. Одни виды более сходны между собой, чем с другими, которые, в свою очередь, имеют между собой очень много общих признаков и отличаются от третьей группы организмов, в такой же мере сходных между собой. Таким образом, даже при поверхностном обзоре бесчисленного множества животных можно разделить их на несколько групп, которые называются родами. Так, например, волк, собака, лисица, как по внешним формам, так и по внутреннему строению, гораздо более сходны между собой, чем, например, с кошкой, тигром, львом, а последние, в свою очередь, обнаруживают много сходства между собой. Собака, волк, шакал, лисица – это виды, которые можно соединить в один род собак и кани, кошка, тигр, лев, рысь и другие – виды рода фелис, ворона, ворон, галка, сорока, виды рода корвус и так далее. Все огромное царство животных может быть разделено на такие группы родственных между собой видов. Одни из таких родов объединяют в себе большое число видов, другие, наоборот, бедны ими иногда до такой степени, что единственный вид животного оказывается необходимым выделить в особый род, так как он обнаруживает достаточную степень различия с другими родами виды животных, обнаруживают между собой различную степень сходства, соответственно, продолжительности своего существования на Земле, так как чем дольше существует вид, тем больше успеет накопиться индивидуальных признаков. Многие из видов просуществовали века и тысячелетия, и затем исчезали, так как изменившиеся условия жизни делали для них бесполезными или даже вредными, такие черты, которые раньше были им полезны и облегчали им борьбу за существование. Виды один за другим вымирали и уступали место новым, которые, в свою очередь, подвергались той же участи. Из ныне живущих видов одни произошли весьма давно, другие сравнительно недавно, что явствует из близкого сходства их с другими современными видами. Итак, не только виды, но и роды находятся между собой в различных степенях родства, так что их можно разделить на несколько групп, более близких между собой, чем с другими родами. Так, роды собака, кошка, медведь имеют так много общих признаков, что их легко можно соединить в одну общую группу хищных млекопитающих, Роды бык, овца, коза, буйвол легко соединяются в группу полурогих млекопитающих. Такие группы родов называются семействами, а несколько семейств составляют отряды. Эти группы соединяют в себе виды, хотя и близкородственные по происхождению, но отделившиеся уже очень давно от общих им давно вымерших родоначальников – и потому они разошлись друг с другом очень далеко. На этом же самом основании отдельные отряды можно сгруппировать в несколько новых отделов классификации, которые называются классами. Эти группы произошли в еще более отдаленные времена и отделились индивидуальными отличиями от общего им родоначальника еще в древние геологические периоды. Таковы, например, классы рыб, амфибий, птиц, рептилий и других, которые с отдаленных времен сохранили свои древнейшие основные признаки, между тем, как виды, роды и даже семейства их подвергнулись значительным изменениям. Итак, чем крупнее систематическая группа, тем древнее она по своему происхождению и тем сильнее отличается от других групп. До начала прошлого столетия полагали, что всех животных можно расположить по степени совершенства их организации в правильную систему. Существовал даже термин «животная лестница», которым хотели обозначить, что во всей системе животного царства, начиная от простейших форм до наиболее сложных, существуют постепенные переходы непрерывно следующие один за другим. Примечание. Животная лестница. Такой ряд, где все живые существа выстроены в непрерывный, восходящую цепочку по признаку возрастания сложности их строения. Лестница существ. Он был построен еще в 18 веке швейцарским зоологом Бонне, 1730-1793 годы о представлении об уровнях сложности организмов, по сути, о степени сходства с человеком, восходит еще к античной философии. Однако до Ламарка лестница была неподвижной. Каждый вид существовал на своей ступени, отведенной ему Богом, отчитался ряд сверху вниз, то есть от человека к животным. Ламарк первым высказал мнение, что ряд этот не нисходящий, а восходящий, читаемый от низших форм жизни к высшим, и что лестница существ отражает эволюцию, то есть процесс развития по пути усложнения организации. Конец примечания. Но в начале прошлого столетия знаменитый зоолог Кювье доказал, что многие животные различаются между собой не только по степени совершенства их организации, но и по основному плану их строения. Правда, органы, из которых состоит тело различных животных, весьма однообразны по своему физиологическому значению, а иногда даже и по внешнему виду, но относительное расположение этих органов в теле различных животных бывает иногда совершенно не одинаковое. На основании своих обширных исследований по сравнительной анатомии Кювье пришел к заключению, что существует несколько различных планов организации животных и все животное царство таким образом, естественно, распадается на несколько групп, которые он назвал типами. Примечание. Кювье 1769-1832 годы ввел понятие типа как высшей систематической категории. Он разделил животных на четыре типа. Позвоночные, моллюски, членистые и зоофиты, или радиаты. Конец примечания. Типы, установленные кювье, не подчинены друг другу и не представляют собой ряда постепенных усложнений. Несколько позднее другой знаменитый ученый Бер исследуя развитие зародышей различных животных, установил, что типы КВЕ отличаются друг от друга не только планом организации, но также способом развития зародышей. Вследствие этого разница между типами еще увеличилась. Считали, что между отдельными типами разница почти такая же, как, например, между животными и растениями. Знаменитый труд Дарвина о происхождении видов который произвел переворот во всех отраслях биологии, нанес удар установившемуся учению о взаимных отношениях типов. Исходя из теории Дарвина, мы можем допустить, что все типы имеют одного общего родоначальника. Современные науки принимают, что животное царство разделяется на большие группы, которые различаются между собой основным планом строения тела и порядком образования органов во время эмбрионального развития. Однако родственная связь между этими группами-типами позволяет сделать допущение, что все они произошли от одного общего родоначальника, который жил в древнейшие времена геологической эпохи. Различают следующие семь типов. Первый тип – простейшие животные, протозоа, состоящие из одной только клеточки, чем они существенно отличаются от всех остальных многоклеточных животных, называемых метазоа, которые распадаются на остальные шесть типов. Второй тип – безкишечные коалентерата, или кишечно-полосные, У них общая полость тела не обособлена от пищеварительной полости. Многие системы органов не обособлены. Третий тип – иглокожие, эчинодермата. Кишечная полость обособлена, есть зачатки всех систем органов. У обоих последних типов, второго и третьего, основная форма тела лучистая. Четвертый тип – черви. Вермес. Соединяет в себе множество самых разнообразных форм, так что общая характеристика их невозможна. Характерно отсутствие членистых конечностей. Пятый тип. Членистоногие. Антропода. Тело явственно сегментировано, конечности членистые. Шестой тип. Позвоночные. Вертебрата характеризуется образованием спинной нервной трубки и обыкновенно позвоночным столбом, в большинстве случаев сегментированным. Примечание. Позвоночные отличаются от других хордовых тем, что у них имеется внутренний хрящевой или костный скелет, укрепляющий или заменяющий хорду. У высших позвоночных хорду можно видеть только на ранних стадиях развития, позднее она полностью замещается позвонками. Необходимо также упомянуть, что у позвоночных имеется череп, костная или хрящевая коробка, окружающая и защищающая головной мозг, расширенный передний конец спинной нервной трубки, конец примечания. У трех последних типов четвертого, пятого и шестого основная форма двусторонне симметричная, тело явственно или скрытно сегментированное. Седьмой тип моллюски, моллюска. У них тело двусторонне симметричное, не сегментированное. Нервная система обыкновенно состоит из трех главных узлов. Происхождение всех этих типов весьма древние, хотя и не одновременное. Обыкновенно различают еще два типа – моллюскообразных и оболочниковых туниката. Примечание. В современной систематике со времен автора произошло много изменений. Видимо, изменяться систематическое положение многих групп будет и в дальнейшем, по мере накопления знаний о происхождении и родственных связях различных групп. Типов животных сейчас выделяют значительно больше. В отдельные типы выделены губки, грибневики. На 10 типов разделили тип червей. Открыт новый тип животных – погонофоры и так далее. Позвоночные сейчас считаются подтипом в типе хордовых. Типу хордовых хордата относятся три подтипа. Первый личиночно-хордовые или оболочники урохордата, второй тип бесчерепные или головохордовые, серафолохордата и третий позвоночные вертебрата. Конец примечания.